Насморк. Чтобы говорить о насморке, важно понять, что сама по себе слизь в носу не является проблемой. Слизь в носу есть всегда. Она покрывает слизистую оболочку. Угадайте теперь, почему она называется слизистой. И вместе с ресничками формирует защитный барьер, который препятствует проникновению микробов, а также аллергенов и чужеродных частиц в полость носа. Гораздо хуже, если слизи в носу не будет. Это оставляет дыхательные пути без защиты. В ответ на проникновение микроба выработка слизи увеличивается. Это закономерная реакция. Кроме того, происходит отёк слизистой оболочки, что проявляется заложенностью носа. Это то самое ощущение, когда простудился и не можешь дышать. Как оно может проявляться у детей? Гнусавый голос, дыхание открытым ртом, сопение или храп во время сна. Если заложенность носа выражена и мешает жить, стоит воспользоваться медикаментозной поддержкой. Это так называемые сосудосуживающие капли. А как вообще лечить насморк? Здесь уместно повторить шутку про насморк, который с лечением длится 2 недели, а без лечения 14 дней. Это абсолютная правда. С помощью лечения мы не сможем этот срок уменьшить. Как в случае с другими обсуждёнными проявлениями ORV. В наших силах лишь облегчить состояние. Длительность насморка 2-3 недели совершенно нормальна. Поэтому, вспомним кашель. Заявление вроде у вас сопли уже больше недели, пора подключать антибиотик, неправомерны. Если речь не идёт о бактериальном синусите, который обсудим чуть позже. Но, конечно, основной объект лечения это зелёные сопли. Многим родителям врачи рассказали, что это гной. Надо думать неприятно осознавать, что у твоего малыша из носа льётся гной, да ещё и в таком количестве. Вторая, менее неприятная версия, что зелёные сопли это обязательно бактериальная инфекция, соответственно, должна лечиться антибиотиками. На самом деле, ни то, ни другое правдой, конечно, не является. Многочисленные исследования показали, что цвет выделений у детей не определяет заболевание. В большинстве случаев насморк развивается постепенно, по определённой схеме. Сначала заложенность и минимальное количество прозрачной слизи. Затем слизи становится больше, и консистенция её уже более густая. Затем появляется окрашивание, желтоватое или зеленоватое. Это совершенно закономерное течение болезни, и отнюдь не означает, что присоединилась бактериальная инфекция. Окрашивание слизи специалисты связывают с местными иммунными реакциями. Поэтому назначать специальный препарат от зелёных соплей естественно, абсолютно не целесообразно. А какие средства, в принципе, у нас есть для лечения насморка? Если следовать доказательным протоколам, немного. А вот если доктор и родители следуют собственной фантазии, то и капли глазные, и ушные, и знаменитое коллоидное серебро. и грудное молоко, и разные растительные соки, и масла, и даже мази. Как говорится, не пытайтесь это повторить. Носик у малыша от этого лучше не станет. Получив нужные знания и моральную поддержку, доктора, родители легко обходятся одним-двумя видами капель на все простуды ребенка. Нам понадобится солевой раствор или физиологический раствор, который можно купить в аптеке. Пользоваться ими можно часто и активно, вымывая слизь из носа. Никаких специальных движений для этого совершать не нужно. Просто брызгать или закапывать. Сразу развеем один миф. Пшикая солевой раствор в нос, вы не загоните жидкость в ухо, чего многие очень боятся. Откуда берётся жидкость в ухе, обсудим чуть позже. Если же мы имеем дело с выраженной заложенностью, не помогает солевой раствор и присловуть т поить и увлажнять Можно воспользоваться сосудосуживающими каплями. Используя их, важно помнить ряд правил. Дозировка должна соответствовать возрасту ребёнка. Закапывать нужно количество, рекомендуемое в инструкции, а не на глазок. Дело в том, что нередко встречаются передозировки сосудосуживающих капель. Чтобы их избежать, помимо вышеуказанного, необходимо хранить капли вне пределов досягаемости ребёнка. Множество случаев попадания детей в больницу связано с тем, что они выпили жидкость из пузырька. Курс лечения сосудосуживающими препаратами не должен превышать 5 дней, чтобы не развивалась парадоксальная реакция слизистой оболочки и так называемое привыкание к каплям. Взрослых это тоже касается. А если вы или кто-то из знакомых сидите на каплях, обратитесь к отоларингологу. Он подскажет способы победить эту зависимость. Рассмотрим отдельно тот случай, когда насморк стоит полечить. Это так называемый острый бактериальный риносинусит. Он бывает и у дошкольников. Вот признаки, указывающие на данный диагноз. Температура выше 38 градусов более 3 дней. С обильными зелеными выделениями с самого начала заболевания. или же сильная заложенность и течение слизи из носа, которые не уменьшились к 10 дню, а также возможно вторичное ухудшение, то есть появление вышеперечисленных жалоб, которое возникает на 8 и 12 день после улучшения самочувствия. Кашель также может быть одним из симптомов данной патологии. Диагноз ставится на основании симптоматики и осмотра доктора Какие обследования, как рентгенография, посев из носа или горла и даже анализ крови, в виду невыраженных изменений, не имеют диагностической ценности. Нужно иметь в виду, что острый бактериальный риносинусит в ряде случаев заканчивается самостоятельно без специального лечения. Но если симптомы сохраняются и сильно портит качество жизни ребёнка, необходимо лечение. В настоящий момент Золотым стандартом являются два варианта. В лёгких случаях используется назальные противовоспалительные спреи. Они же топические кортикостероиды. В более тяжёлых, и если не помог предыдущий вариант, системные антибиотики внутрь. Назначение других средств не показано, ведь польза от них в этом случае никакой.